Закончить получилось только глубокой ночью. Стальная древесина больно уж капризный материал оказался, но красивый. По сравнению со с стоящей сталью, дерево имело текстуру. Отшлифованное, оно было похоже на отполированную сталь, только с текстурой древесины и не в пример легче. Что более важно, стальное дерево гораздо лучше гнулось и не деформировалось. Конечно, есть сплавы со схожими характеристиками, но они все равно проигрывают в весе. Я узнавал этот вопрос на форуме. Дерево проигрывает упругим с п л а в а м только в цене. С болтами, а их получилось 38 штук, было тоже не сладко. Кровавый вяз – штука капризная, не менее стальной древесины. Проблема обработки кровавого вяза заключалась в том, что он при сильном нагревании вспыхивал. Приходилось делать все медленно и аккуратно. При шлифовке вообще дуть постоянно приходилось, чтобы хоть как-то охладить. Под утро уже собрался лечь спать, но почему-то вспомнилась валькирия «Северный ветер». Долго ворочался и не мог уснуть. Потом, в конце концов, взял кусок кровавого вяза и начал стругать. Начала получаться какая-то машинка. Долго пытался вспомнить, что же она мне напоминает. Залез даже в галанет. Нашел максимально на нее похожую. Это оказался паровоз. Машина, которая двигалась за счет энергии пара. Такие делали еще до бензиновую эпоху. Когда он двигался, из трубы, расположенной спереди, выходили клубы дыма. Тщательно запомнив рисунок, Я довел свою заготовку до полной копии. Еще бы он дымом пыхтел, как настоящий. Пришла в голову мысль, а за ней следующее. Таблеткину покажу. Может, получится чего. Лишь бы не воняло. Эту игрушку я хотел подарить той валькирии. Просто так, без задней мысли. В общем, намучился я вчера знатно. Отчего дрых почти до полудня. Первый раз в этой игре видел сон. Снилась Инта в белом платье. Она стояла на берегу спиной ко мне. Я направился к ней, и она обернулась. Улыбаясь, она смотрела на меня, а когда я подошел на расстояние вытянутой руки, она коснулась моего носа и рассмеялась. Потом я проснулся. «Ох, не к добру, когда женщины снятся!» А уж если не в первый раз одна и та же, то пиши пропало. Папа так мне говорил. Не дай бог влюбился. К легалазу в кузню я заявился около полудня. Он, как заправский кузнец, был весь в саже и с испариной на лбу. Он тащил ведра к черным камням в кузню. «Мотя, сейчас последнюю детальку доделаю и шлифану. Как закончу, сразу в таверну подбегу. Ты где будешь?» «Ладушки, подходи в п ь я н у ю ёрш, я пока собирать начну, и т е т е в у купи!» Последнюю фразу говорил уже в спину улепетывающему эльфу. л е г а л а з а ждал в таверне неподалеку. Минут через сорок прибежал и он. «Мотя, ты детали все сделал?» «Угу, ты, значит, про артиллерию буквально в смысле слова понял. Пупок не развяжется». такую бандуру таскать. «Да что вы все пристали со своим пупком? Торину показал чертеж, он тоже, говорит, развяжется. Я за два дня выносливость на тридцатку и силу на двадцать пять поднял». «И как утащишь арбалет?» «Утащу. С передыхами, но таскать хоть сейчас смогу». «Понятно. Придется телепортом в земле гномов прыгать». «Ага. Руки чешутся штуковину попробовать. На какой урон рассчитывать примерно?» Я думаю от четырех до шести тысяч урона обычным болтом с дистанцией в триста метров. Но это предварительно, не высчитывал просто. По чужим расчетам на коленке прикинул. Попытался припомнить свои расчеты я. Сейчас соберу и пойдем к Таблеткину, отдадим ему стрелы. Болты, поправил меня л и г а л а з Да хоть черенки для лопат. Кстати, по размеру п о д х о д и т Относим таблетки на заготовки. Он малюет руны на арбалет и на заготовки. Я пока переоденусь, посмотришь мое снаряжение. Может, не хватает чего. Давай, доставай детальки. Может, мне еще на один уникс везет. Ага. Держи карман, ш и р р и усмехнулся я и начал выкладывать заготовки на стол. л е г о л а с присоединился и тоже начал выкладывать свои заготовки. Первым делом отдал несущий корпус с ложем эльфу. чтобы он установился детали зарядного и спускового механизма. Больно мелкие некоторые детали были. Я, чтобы рассмотреть шестерню с лебедки, слюнявил палец и тыкал в нее. Она прилипала, а уж потом подносил ее к глазам. Когда ушастый закончил, я забрал у него основную несущую деталь и начал крепить в пазы с ушками плечи арбалета. Пришлось доставать свои инструменты, чтобы зафиксировать их и шлифовать тугие места. Без металлических клепок в роли фиксаторов не обошлось. Далее шел черед приклада. Пожалуй, только с ним проблем не было. Потом л е г о л а с выложил золотую тетиву и бидон. Ей-богу, натуральный бидон со стекла вместо дна и крышки. Я с лицом какого художника уставился на него. Это прицел. Мне мотя ь обычно не подходит. С моими окулярами фит чего в них увидишь. А эти я для себя сделал. Это моя зачетная работа у Торина на подмастере инженера. Я его слушал в полуха и занимался приспосабливанием бидона. В смысле прицела. Так, чтобы он не мешал с в о д и т ь арбалет. Леголас в это время продолжал рассказывать про свои достижения. Ты представляешь? После прохождения квеста мне предложили награду – золото, артефакт или названное р а с т в о с гномами. Загвоздка была только в том, что семью гномов, которая меня примет, я должен был найти сам. «Хм, ты, конечно, сразу к Торину», – спросил я и начал растягивать тетиву. Естественно. Ругались мы с ним долго. Он сильно сердился и пошел за стражей. Ну, я и начал потихонечку ковать наши детали. Чего просто так ждать?» Шестерню хотел сделать. Так она такая кривая вышла, что с т ы д н о самому стало. Сам не заметил, как гном вернулся и у меня за плечом бормочет. Мол, нафига мне такой криворокий родственник? Бу-бу-бу, ух-ух-ух. Когда он ухает, это он ржет так, подсказал я. Да, я думал он кашляет так. Так вот, п е р е н я л он меня с условием. Я должен в ученики к нему пойти и клятву дать. Что секретов ремесла гном его, никому, кроме других гномов, не открою. Система, кстати, клятву зафиксировала. «Всё, готов аппарат», — сказал я, «закончу присоединять довольно крупные сошки к карбалету». «А где свет и фанфары? Где Эпик, Мотя?» — расстроился эльф. «В женском половом органе. Конструкция стандартная, по сути. Ты ведь весь ч е р т ё ж в г о л а н е т е нашёл?» — спросил я. «Да, только масштабировал под себя». «Ну вот и пожалуйста. Материалов уникальных тоже не было, только редкие. С чего эпику-то взяться?» «Жаль. Давай хоть на описание глянем?» «Ну мы и глянули». Тяжелый осадный бронебойный арбалет. Класс. к р а ф т о в а я р е д к а я Урон орудия. 4970-5890. Колющий. Особенности. Игнорирование легкой и средней брони. Шанс критического попадания плюс 35%. Шанс нанести травму плюс 35%. Шанс покалечить противника действует только на игроков. Срок действия 4 часа плюс 2%. Молчание длилось минуты 3. Я исключительно для эксперимента достал своего ежа и глянул на его описание. Шипастый крушитель. Класс. Уникальное. Урон. 350-540. Колющий-дробящий. «Особенности. Шанс критического урона плюс двадцать шесть процентов». «Да, более чем бедненькая по сравнению с арбалетом», — тут прозвучал голос леголаза. «Чего-то, мать, я боюсь разрывными снарядами из этой дуры стрелять». «Не, пока не страшно. А вот когда таблеткин р у н а нанесет на него и на снаряд, тогда я тоже очковать буду». Нам испытания взрывного снаряда проводить надо. Может, я это с луком все-таки попробую? Неуверенно спросил л е г а л а с Поздно пить регенерин, когда мозги на земле. Я прокрутил ручку лебедки и натянул тетиву. Довольно легко идет. Нажал на курок, и арбалет тренкнул тетивой, при этом чувствительно дав по рукам отдачи. Отдача будет сильной. Ты, кстати, сделал наконечники? Ага. На, глянь, что я придумал. Он протянул мне... Гранату. Старинную тротиловую гранату. Такие делали шайки бандитов в кустарных условиях. Стандартный размер. Подождите. Для меня нынешний вон стандартный. В мою лапу помещалось. Шарик с грубыми насечками вдоль и поперек. Сверху цилиндрический выступ для фиксации тела болтом. Я знаю, что думаю. Надо с Таблеткиным посоветоваться. Как его магия рун с этой гранатой себя поведет. А внутри тротил? Уточнил я. Нет, я нашел на аукционе. Там густой гель. Называется «Гремучка». Это рецепт, созданный игроком. Он один его делает. «Тангенс ноль» — ник у него. Спрашивал его насчет продажи рецепта. Отказался и предупредил, что о продаже и речи идти не может. Я взял у него этого геля на 10 взрывных наконечников. н а п р о б у п о п р о б у й предложить ему такой вариант. Он продает нам рецепт, но с условием запрета на продажу и дарение на нашу пати. Оборот только в нашей пати. Друг согласится. Если нет, то договоримся на предзаказ. Мы, к примеру, идем с дальнего рейда, С утра отписались, мол, так и так. Нужно столько-то порций к завтрашнему вечеру, чтобы, если что, не сидеть и ждать, пока он не химичит. Хм, и то дело. Попробую. Пойдем к Таблеткину, пусть Руны молюет. Пойдем. Да, ты погоди с ним списываться, а пробовать сначала надо. Мы вышли из таверны и пошли в лавку к о л х и м и к у Я надеялся, что Таблеткин закончился своими четками. По дороге отписались ему, что несём заготовки для болтов и сам арбалет на р а з б о л ё в к у рунами. Таблеткин нас встречал на пороге л а в к и Он был всё той же серой мантии, но капюшон не одел. Я поначалу его не узнал. Голова лысая, а на г л а в е вязь каких-то знаков. Начинались они на затылке, на м а к у ш к е раздваивались, заходили на в и с к и, и на лбу соединялись к р у п н ы й руной, наверное. Затем вязь рун спускалась на переносицу, где и заканчивалась. Руны были белоснежными, и на фоне чуть смуглой кожи Таблеткина ярко выделялись. Четки же, четки было не узнать. На каждой бусине светился знак, причем похожими они не были. Свечение было голубого оттенка. Четки он повесил тоже довольно странно. Сложенные вдвое начинались они с правого плеча, шли наискосок через торс и заканчивались в районе левого бока. — Привет, Таблеткин, ты чего с башкой натворил? — спросил я. Усиление на лечение и б а ф ф ы на сопротивление кислоте, огню и черной магии, м а с с о в ы е Силен, выглядишь с н у ш и т е л ь н о а что с четками нахимичил? — просил л г а л а с — Сами посмотрите. Он снял и протянул нам свои четки. С виду сразу бросалось в глаза, что каждая бусина имела свой оттенок. Хотя, когда я давал, все бусины были одинаковыми. И руны. Ощущение, будто они не нарисованы, а словно выжжены в бусинах. И эти выжженные бороздки светятся голубым светом. Самое же интересное то, что мы увидели в описании. Полные четки старших рун. Класс. у н и к а л ь н о е к р а ф т о в а е Урон. Отсутствует. Особенности. Усиление любой рунной магии. Плюс 30%. Сопротивление к любому магическому воздействию на обладателя. 15%. Репутация владельца среди гномов. Восхищение. Владельцу доступен ритуал зов изначальной руны. Ритуал зов изначальной руны. Далее Зир. Раз в сутки рунный маг может совершить ритуал Зир. Чтобы провести ритуал Зир, необходим круг диаметром 4 метра. По кругу должны быть нанесены все старшие руны, согласно рунному алфавиту. Для активации ритуала необходимо произнести свое рунное имя. Ритуал имеет множественное значение. Используется для создания предметов рунической магии огромной силы, алхимических рецептов сложности мастер-мастеров. Во время ритуала на рунного мага невозможно воздействовать ни физически, ни магически. Ритуал длится 35 секунд. Ритуал не является навыком. Ритуал Зир не подлежит улучшению, не имеет уровней. Таблеткин, я понял, что ты сейчас нас хилить будешь еще сильнее. Хотя куда уж. Чего-то я с м ы с л не уловил этого ритуала. Раз в сутки дикий хил. Это на Рэдбосса фишка. Или раз в сутки можно рунами предмет какой покрыть. Только там тоже будет дикий бонус. «Ну, или если бы Таблеткин алхимию качал, можно было бы уберзелье состряпать», – попытался объяснить мне Эльф. Таблеткин лишь кивнул. «Для Хила 35 секунд мало», – попытался я возразить. «Ну, 35 секунд, он меня на 100% в ХП держать будет, а дальше?» «Дальше перед откатом он на тебя под соусом этого ритуала повесит периодическое лечение, и тебя оно будет лечить с эффектом от ритуала». Даже после его окончания. Сколько у тебя длится периодическое лечение, т а б л е т к и Рунная вязь – второе дыхание. Длится 120 секунд. Лечит 150-200 хп каждые 3 секунды. Восстанавливает энергию по 100. Также раз в 3 секунды. Как будет в ритуале, я сказать не берусь, – ответил он. Опять на практике все проверять, – посетовал я. В смысле опять? – спросил т а б л е т к и Мы тут арбалет состряпали. Я еще взрывные наконечники придумал. Вот и думаем, что из этого получится. Сказав это, л е г а л а с почесал макушку. Это не то ли бревно в тряпках у тебя за спиной? Арбалет? Оно самое, — произнес ушастый и начал снимать со спины наш главный калибр. Не здесь. Давайте в комнату к Таблеткину. Незачем лишний раз отсвечивать. Мы зашли в комнату Таблеткина. эльфа смотал тряпки и разложил арбалет таблеткин в ступоре разглядывал арбалет минут пять а потом спросил и для чего вы его еще иунами р собрались улучшать урон лишним не бывает нам нужен точечный урон по максимуму чтобы р е й д б о с с а м даже шансов не оставлять а если по толпе то взрывными болтами понимаешь спросил я его «Один залп, один рейд-босс», — кивнул т а б л е т к и п о н я л Мне нужно время. Сейчас буду вязь оставлять. И наконечники тоже давайте. Руны и на них накатаю». «Взгляни на это». Ушастый достал наконечник гранату. «Это взрывной наконечник на основе алхимии. Магии вроде бы ноль, но фиг знает, что за взрывчатка. Может, она от магии портится? Рецепт хозяин не продает». Как думаешь, магия на взрыв не повлияет? Так сразу не скажу. Но читал, что гнома алхимию рунами подкрепляли. Не должно. А с этими наконечниками будем экспериментировать. При этих словах он потел руки прямо как злой гений. Сделаем обычный болт с вашей гранатой. Болт с гранатой и рунами на огненный шквал. И з г р а н а т ы плюс руны на огненный шквал. Но с дополнительной руной взаимоусиления. У меня на три порции взаимоусиления ингредиентов хватит. Попробуем, что получится. Что для красок нужно? Припоминая прошлые эксперименты Таблеткина, решил сразу уточнить я. Черная ртуть. Остальное у меня есть. Да ну нафиг! в з б е л е н и л с я Леголас. Малый флакон 50 тысяч золота. Попроще никак? Могу обычными чернилами, но за эффект не ручаюсь. Обломал эльфа Таблеткин. На стрелу взаимоусилением я из своих запасов трачу порцию эссенции руны ХАС. А последняя продажа ее на аукционе за 76 тысяч. Сейчас такой эссенции на аукционе нет. Вообще. Ну, таблетки. Не дай бог, напортачишь как с заспехами. 50 тысяч на дороге не валяются. Пригрозил эльф. Держи, это наконечники. Натертишь на урон. Я пока на аукцион побежал. Эльф умчался. А я передал все древки болтов Таблеткину и спросил. А откуда у тебя эта эссенция? Чего не продал? В тайнике нашел. Кто-то в библиотеке в книге тайник решил сделать. Великий толкователь понятия гоблинов. Надеюсь, что такую чушь читать никто не станет. А ты чего начал? Так крайняя непрочитанная книга на полке была. Думаю, чего уж оставлять? Дай почитаю. Может, посмеюсь хоть. А там вот флакончик. В вырезанном пазу лежит. Ладно, хорош болтать. Пора работать. Погоди. Я тут фигурку вырезал. Это паровоз старинный. Такие в добензиновую эпоху делали. Вот отсюда должен дым идти. Погоди. Я читал про такие. У гномов до изобретения рум такие были. А ты зачем рога сделал на будке? И вообще, на кой черт тебе э т о безделушка? Это подарок. Мне тут одна валькирия венок подарила. Вот, взгляни. Я протянул ему венок, подаренный северным ветром. Просто так. У фонтана подошла и подарила. Хотел сделать ответный подарок. Хм. А венок по всем правилам кибаны. И ки чего? Искусство в составлении букетов. Я не эксперт, но вроде бы все по правилам сделано. Первый раз про такое искусство слышу. Ну, это занятие на любителя. Но я в местной библиотеке нашел пару книг по этому искусству. Он еще минуту крутил в руках игрушечный паровозик. Я попробую что-нибудь придумать. Пока носился эльф, Таблеткин успел нанести руны на все обычные древки и наконечники. Я же начал собирать болты, насаживая наконечник на древко, подгоняя и приделывая оперение. Все наконечники были трехгранными. Когда я почти закончил, примчался эльф. «Шестьдесят пять тысяч! Ну, Таблеткин, не дай бог арбалет испортит!» Запыхавшись, выдал эльф. «Ну, даже если испортит, то урон никуда не денется. Подумаешь, вонять будет!» Подколол я эльфа. «Пойдем в комнату, посмотрим, что у него получится!» Когда мы пришли, Таблеткин уже заканчивал чертить руны на гранате. Ох, э т экспериментируется он. Надо сказать будет, чтобы руны на пустую болванку наносил, а то вон как руки дрожат, не дай бог рванет. Таблеткин, ты руны-то уже придумал, как наносить будешь? Просил л и г а л а с Еще в тот день, когда совещание было, я тогда все записал, что куда и в какой очередности наносить. Ставь свой аппарат на стол. После того, как ушастый выполнил его указание, он спросил ртуть принес эльф дрожащими руками аккуратно передал черную колбу таблеткину тот не менее аккуратно взял колбу и достал из инвентаря бутыль с прозрачной жидкостью добавив в нее содержимое колбы он начал вращательным движением руки разгонять жидкость в прозрачной бутыли когда жидкости перемешались он остановился и взглянул на свет отлично теперь не мешайте «Не дай бог, кто под руку звук издаст», — предупредил он серьезным тоном нас. Наносить руны он начал с разложенных плеч арбалета. Прошелся рунами по ложу для болтов, по несущему корпусу, и на середине его остановился. Он обошел арбалет, начал чертить с приклада и двигался к тому месту, где остановился. Руны сплетались в причудливый узор. который должен был закончиться посередине несущей опорной части, чем-то, чем-то особенным. Но Таблеткин не стал заканчивать вязь. Он снял четки и разложил их по полу, так, чтобы они представляли круг. В этот круг он положил арбалет, а сам встал рядышком и пробормотал какую-то тарабарщину. Вот тут началось светопредставление. Руны с чёток таблетки насорвались и взлетели, носясь по кругу по одной им известной траектории. То и дело, то одна, то другая, выбивались из хоровода, проносились сквозь арбалет, оставляя от себя выжженные следы. В место, где вязь была не закончена, начали по очереди влетать руны, но не насквозь, а как будто это место засасывает их. Когда последняя руна залетела внутрь, И представление закончилось. Таблеткин произнес хриплым голосом. Готово. л е г а л а с ты в руки первый бери, на всякий случай. А то он может на меня или на Мотю завязаться. Мы с ушастым эльфом подошли поближе. Эльф взял в руки арбалет и завис. Описание читает, наверное. Я оглянулся и увидел улыбающегося Таблеткина. Этот о ч е г о улыбается. Я решил подойти и посмотреть, что с арбалетом. Тяжелый осадный рунический бронебойный арбалет. Класс. Крафтовый. Редкий. Урон орудия. 9, 250, 12, 300. Колющий. Особенности. Игнорирование легкой, средней и тяжелой брони. Штраф на урон по сверхтяжелой броне плюс 30%. Шанс критического попадания плюс 55%. Шанс нанести травму плюс 45%. Шанс покалечить противника действует только на игроков. Срок действия 4 часа плюс 4%. Рунное усиление неуничтожим, не имеет ограничений по уровню и навыку. Привязан к владельцу Лего Лас. Потерять, украсть или снять с трупа невозможно. Владелец может раз в сутки использовать навык «Истинные рунны гнева». Навык «Истинные рунны гнева». Данный навык предназначен для однократного усиления оружия. Усиление длится до того момента, как вы произведёте действие оружием. Промах также является действием. Истинная руна гнева имеет коэффициент усиления магического и физического воздействия 3 и 2. «Пендец!» «Это всё, на что у меня хватило слов. Если топ-клана узнают, нас зашибут, как убершнягу», — пробормотал т а б л е т к и т а к т а б л е т к и Собираем о н а т к и л е г а л а з Хорош обнимать арбалет. Собираемся и к портальному магу. Портируемся недалеко от города. Туда, где поменьше игроков и проводим испытания.